Глава третья. Маргарет выбрала номер с видом на залив и лес из мачт. От берега уже отчалила пара бермудских парусников. Они покачивались на воде, оставляя дыру в стройной шеренге пришвартованных яхт. Сегодня я решил не будить ее, и потому еще ночью отключил будильник. Незачем ей просыпаться так рано. Сегодня мигрень убивала только меня одного, а Маргарет, укутавшись в льняное одеяло, сверкала из-под него розовыми пятками, то показывая, то пряча их. Вода медленно стекала горячим водоворотом в проржавевший сток, оставляя лишь облако пара под слезящимся потолком. Просидев еще с полчаса в остывающей ванне, я оделся и спустился вниз. Консьерж дремал, телевизор за стойкой вещал об утренних новостях. Я решил прогуляться по порту, пока толпы туристов не заполонили все улицы. Не успел я дойти до дверей, как услышал шевеление в холле. Так и есть. За одним из диванов торчали чьи-то ботинки, черные, лакированные, с развязанными шнурками, что черными пиявками расползлись по плитчатому полу. Дальше такие же черные носки и задранные брючины, постыдно оголяющие волосатые мужские ноги. Точно это был он. «Месье!» – я подошел ближе. «Месье, вставайте!» – слегка задел его ногу. Он поморщился и приоткрыл один глаз. «Что такое? Вы что, заснули в холле?» ветеринар приподнялся на локте. «Мой дорогой друг! Как ваша мигрень?» «До вечера я от нее свободен». «Это не может не радовать, не так ли?» «Вы же знаете, что спите посреди хола», – уточнил я, оглядываясь по сторонам. «Ну и что?» Мой новый знакомый протер глаза. «Этот, за стойкой, ведь тоже спит». Указав на консьержа, он принял сидячую позу и стал медленно, вдумчиво зашнуровывать ботинки. «Почему вы не поднялись в номер?» «Вы представляете, какая незадача? Этот, пардон, идиот сказал, что я здесь не живу». Он встал и начал отряхивать штаны. «Этот дурень сказал, что все номера уже заняты, и тот, который был якобы моим в том числе». Он так и сказал, якобы ваш, как будто я вру. Зачем я, по-вашему, прибыл сюда, чтобы спать на полу? И правда, какая-то чушь. Вот вы же мне верите? Верю. А он не поверил, гад. Нет, говорит, у нас в вашей броне и все тут. На что я сказал, что не сдвинусь с этого места и лег на диван. А вот как я упал с дивана, этого, честно сказать, не припомню. Вы так и останетесь здесь? «Еще чего, чтобы смотреть на его сонную рожу!» Он скривил свою не менее сонную. «Найду местечко получше. Не прогуляйтесь со мной!» Я был рад хоть какой-то компании. Одни узкие улочки переходили в другие, мы поднимались и спускались по каменным лестницам, проходя под высокими арками межфальшивых фальшивых пиратов с ручными попугаями и хлебных лавок со сладкой выпечкой, от запаха которой невольно причмокивал рот. Я уже запутался в домах, и если б меня попросили вернуться в гостиницу, то пришлось бы сначала выйти к морю, а уж потом идти по знакомой дороге. Буклет, который я взял со стойки консьержа, оказался пустышкой, по моим расчетам мы шли на запад, а здесь тех домов и вовсе не было. Я выбросил брошюру в ближайший бак. Удивительно, но этот человек, будто и не смотрел на номера домов, не боясь ни тупиков, ни подворотен, высокие шпили сменялись еще более высокими стенами, казалось, все еще защищавшими остров от возможного вторжения врагов. «Там тупик», — сказал ветеринар перед одним из замков и, скрипнув ботинками, резко повернул направо. «Нам сюда», — заторопился он. Я еле поспевал за ним, уже задыхаясь. «Я думал, мы достопримечательности посмотрим». «А мы и смотрим», удивился он. «Вот, пожалуйста, слева от вас знаменитая крепость. Сюда, пожалуйста». И он повернул меня, направив в один из узких переулков. «Вы здесь уже были?» спросил я. «У вас шнурки развязались», сказал он. Я посмотрел на ботинки, и правда, подождите, я сейчас. Стал зашнуровывать обувь, а когда закончил, увидел, что ветеринара нет. Огляделся вокруг, нигде нет». Одни стены узкие двери, и такие же стреловидные окна с резными рамами на витражах. «Эй!» — крикнул я. «Где вы?» — только эхо и тишина. Должно быть, уже убежал. Я пошел дальше, ни поворота, ни одной открытой двери. Тупик. Лишь небо сияло утренней ясностью в прямоугольном окошке из башенных шпилей и крыш домов. Они кружились, и небо кружилось. Я прислонился к одной, на одну из стен. Нужно было понять, где море. Но вокруг только стены, бесконечные лабиринты оборонительных крепостей. «Вам помочь?» — послышался голос откуда-то справа. «Кто здесь?» — огляделся я. Из открытой двери безлюдного дома протянулась белая рука с тонкими пальцами и таким же запястьем. Я пожал руку в белой перчатке. «Хорошо, что вы приехали» сказал человек. «Я? Я не отводил взгляда от темноты помещения, из которого на меня смотрели только белоснежные белки темных глаз. Вы?» — сказал он. «Я вас ждал. Все вас ждали. У меня похолодело внутри. Вы, наверное, ошиблись. Я отстранился. Как я мог ошибиться, если вы сами пришли ко мне? Но я не приходил. Все так говорят». Улыбнувшись, незнакомец наконец вышел из сумрака. Он уже не был столь белым, каким казался секунду назад. Цвет лица идеально ровный, как и все линии, обводящие его силуэт. Он и сам был будто рисованный. Волосы пепельно-белые, глаза почти черные с желтым ободком вокруг. По височным впадинам проходили змеевидные вены, просвечивая сквозь пергаментную кожу висков. Меня зовут Норах, представился он. А меня «Я знаю», — перебил незнакомец. «Знаете? И я даже знаю, зачем вы пришли. Не думаю, что вы пришли избавиться от боли. Я не мог проронить и слово. Каждый, кто приходит ко мне, хочет либо обрести что-то, либо расстаться с чем-то. Не понимаю, о чем вы. Я помогу вам». Он подошел ближе. «С чего бы?» — испугался я, — с того, что вы поможете мне. Я хотел отойти от него, но не мог сделать и шага, будто что-то держало меня, будто это он меня держал, просунув свои белые руки в самое мое нутро. К сожалению, у вас нет другого выхода. Тот, кто назвался Норохом, говорил тихо и размеренно. Белизна его лица ни на секунду не покрылась ни румянцем, ни морщинами — «Мне не хватало воздуха, я расстегнул ворот рубашки». «Вы задыхаетесь?» — спросил он. «Нет ничего хуже смерти от удушья. Как считаете?» «Я никак не считал. Я не знал, как избавиться от этого типа». «Ты не просто умираешь», — продолжал он. «Ты чувствуешь, как умирает твое тело, примерно так же, как и вы это чувствуете два раза в день уже более семи тысяч дней». Откуда вы «Это немало, не правда ли?» Я посмотрел наверх. Небо затянулось тучами, теперь весь воздух пропитался холодом, тем самым холодом, который исходил от него. «Красивый остров, не правда ли?» Вдруг спросил Норох, как ни в чем не бывало. «Правда, — согласился я, — очень красивый. Маргарет сказала, море всех лечит». «Она права. Вы ее знаете? Вы же сами о ней заговорили». «Когда?» Только что. Я отступил назад. Этот человек или кем он там был, вроде как отпустил меня, и я мог бежать. Я бежал до самого моря, уже слыша и всплески наступающих волн, и крики парящих над ними чаек, на секунду они показались мне черными, но потом вновь побелели, горластые птицы призывали дождь, ливень обрушился плотной стеной, я весь вымок до нитки, пока бежал, дома, часовни, стены крепостей, до того просто серые стали черными от дождя. Казалось, я ходил по кругу, сворачивая в одном и том же месте и выходя не туда. Людей на улице не было вовсе, они будто все испарились в секунду. Не знаю, сколько времени прошло, когда я нашел свой отель. Ветер усилился, я еле открыл тяжелую дверь, взбежал по лестнице, меня трясло и тошнило, разболелись виски, еще было не время. Я взглянул на часы, без пяти минут шесть. Куда делся весь день? Дверь в номер закрыта. Зашел никого, только распахнутое окно с треском билось о каменные стены, пропуская дойще крики охрипших птиц, и колокол все ближе и ближе. Я слышал его. Очнулся всем. Я лежал на полу, завернутый в ворсистый ковер, голова под кроватью уперлась в наш чемодан. Только Маргарет могла меня успокоить. Без нее я не знал, где себя обнаружу. На пороге двери, распластанным в ванной у унитаза или укутанным в пыльный ковер, как сейчас. Я выкрикнул ее имя. Никого. Ступени шатались под моими ногами, когда я спускался на первый этаж. Люстра слепила глаза, лампы нещадно били в лицо. Я оступился, чуть не слетел, скрипнул стул консьержа. «Вы в порядке, месье?» Он видел, что я не в порядке, но виду не подавал. Наверное, думал, что пьян. «В котором часу она вышла?» Еле вымолвил я, пересохшим после приступа ртом. «Простите, месье?» «В котором часу она ушла?» «Ваша девушка? Она не выходила». «Не выходила?» «Ну, я, конечно, мог не заметить, но, скорее всего, нет». Я еле стоял на ногах, держась за стойку консьержа. «У меня мигрень», — сказал я. «Ох, я думал, инфаркт». «Вы знаете, где снял номер тот господин?» «Какой господин?» «Тот, что приехал вчера под ночь и заснул у вас на диване». «Бог с вами, месье, мы не разрешаем спать в холле». «Вы же сами не пустили его в номер». «Не пустил?» — удивился консьерж. «У вас были заняты все номера». «Да половина свободных. Почему же вы его не пустили?» «Кого не пустил? Потому что он пьян?» — У нас многие бывают пьяны, — он развел руками. — Он еще воняет животиной. — О ком вы говорите, месье? — О человеке лет пятидесяти. Он доктор, то есть ветеринар, лечит лошадей и много пьет. И вчера он заснул на этом диване. — Никто вчера здесь не спал, а проснулся под ним. — Быть такого не может. Консьерж надувал огромные ноздри. — На полу в нашем холле никто не спит. Это вам не ночлежка. Я сам видел. «Видели?» – он выпучил глаза. «И вы тоже спали. Я мог прикорнуть. Кем был тот человек? Я не знаю, о ком вы. Он приходил вчера к ночи. Я каждого провожаю в номера. Вы хотите сказать, он пришел рано утром и просто так завалился за диван? Только если на пару минут, иначе я точно увидел бы. Вы же спали, черт вас дери! Не больше пары минут. Лет пятидесяти, ветеринар». Прошу прощения, мне нужно работать.